Глава десятая. Гвендалин Линц. Утром я проснулась рано, сработала давняя привычка. Несколько минут полежала в темноте, не зажигая свет и вспоминая события вчерашнего дня. Как учили меня в академии, к анализу всегда стоит подходить со свежей головой, откинув все эмоции. Хорошо, что нашла себе практику. И не где-то, а в звездном ветре. Хорошо, что получила защиту от отца. Договор же с Рафаэлем — Вчера я несколько раз пыталась его обойти, хотя мужчина не нарушал никаких границ. И так поступать не годится. Работа есть работа, ее придется выполнять. И всеми силами стараться сдерживать эмоции. Последняя задача прямо неимоверно сложная. От мыслей, как этот мужчина кормил меня печеньем и держал в их внизу живота, становилось смущающе горячо. Ничего, я справлюсь, наверное. Я быстро поднялась с постели, почистила зубы, умылась холодной водой, потому что щеки все еще пылали. И задумалась, куда бы отправиться на пробежку. Очень хотелось выбраться в парк возле дома, но насколько это безопасно? Вчерашняя встреча с отцом все еще была жива в памяти. Похоже, придется отправиться в тренировочный зал, повременив с занятиями на свежем воздухе. Я настолько задумалась, что едва не налетела на Рафаэля, одетого в белую футболку абсолютно не скрывающую на тренированных мышц и свободные черные брюки. «Доброе утро, Гвен», — поздоровался он, улыбаясь краешком губ. «Доброе». Гоня прочь смущение, ответила я. «Я на пробежку, присоединишься?» «Хм, не ожидала, что Рафаэль знает о моей утренней физической нагрузке». Впрочем, догадаться здесь нетрудно. Все одаренные третьего уровня придерживаются подобной дисциплины. «Да, с удовольствием». Мы выбрались в парк, в котором было еще не так много народа. Утро совсем раннее. Рафаэль выбрал дорожку, и мы направились в сторону реки. От нее тянуло сыростью, поверхность воды укрывала едва заметный вуаль тумана, придавая особое очарование этому месту. Минут через двадцать мы остановились на небольшой полянке, скрытой за деревьями, чтобы сделать ряд упражнений. Рафаэль показал мне несколько новых для равновесия а я поделилась с ним парочкой простых постстандартной йоги. И все это время, как ни пыталась держаться, отвести взгляд от мужчины не могла. Ловила почти каждое его движение. Пару раз даже с сбилось сбилась и чуть не подвернула ногу. «Ты в порядке?» — вовремя поймал меня Рафаэль, приобнимая. «Да», — выдохнула я. Взгляд у мужчины был спокойный, и уже привычный, но даже от него меня бросало в жар. Для меня, похоже, нет ничего опаснее его прикосновений и нет ничего желания. В тот момент, когда я уже собиралась выбраться из его рук, на полене неожиданно появилось трое девушек. Одеты они были в бриджи и открытые топики разных оттенков розового. Волосы каждой собраны в высокий хвост и украшены заколками с цветами. На лице легкий макияж. Вроде как и на тренировку выбрались, и в то же время в любой момент могли успешно завязать знакомство с понравившимся парнем. Иначе их вид просто не объяснить. Среди девушек оказалась моя однокурсница, Лиана, первая сплетница нашего факультета. И мне захотелось застонать и спрятаться за ближайшее дерево. Да что там говорить, я даже в холодную реку готова сейчас нырнуть. И посидеть на дне, лишь бы с этой девицей не встречаться. Но что мечтать о невозможном? Увидев нас, девушки замерли, вытаращились, явно узнав, в Рафаэле ректора Ариадской звездной академии где они учились. А следом вспомнили и о его даре. Одна из них пискнула, тут же сбегая, вторая тяжело задышала. Ее глаза стали круглыми от страха. Вот-вот упадет в обморок, не иначе. А ведь Рафаэль даже с места не сдвинулся. Перчаток не снял, да и взгляд на девушек бросил довольно спокойный. Лиана шумно выдохнула, не сводя с нас впечатленного взгляда. Попятилась, уткнулась в дерево и отцарапала руку. В этот момент очнулась ее подружка, подхватила девушку и потащила прочь с поляны. Напоследок ли она обернулась, и вместо страха, который она, как и любая, испытывала рядом с одаренным. В ее глазах мелькнуло ненормальное предвкушение. Боюсь и представить, что она там себе нафантазировала. И в каком ключе это будет подано остальным? Рафаэль же ни о чем не подозревая, кивком показал мне на дорожку, предлагая продолжить пробежку. «Среди тех девушек ты встретила знакомых?» — спросил он, едва мы оказались на небольшом расстоянии от площадки. «Однокурсницу. Она такая сплетница?» — не выдержала я. «Вопрос со слухами могу решить, если это важно», — сказал Рафаэль. Я остановилась, несколько раз глубоко вдохнула, смотря на невозмутимого мужчину, замершего рядом. «Не тратьте время и силы. Ничего нового я о себе не узнаю. Да и легенду о наших отношениях все равно стоит поддерживать». Отмахнулась я. «Хорошо». Немного подумав, кивнул Рафаэль, но почему-то возникло ощущение, что за этим простым словом спряталось что-то еще. Однозначно же вмешается, если слухи перейдут грань, даже без моей просьбы. И почему-то от этого внутри, в который раз за наше знакомство стало тепло. На дорожку, где мы стояли, вынырнули на раны Эльза, одетые в темно синие комбинезоны. Остановились, увидев нас. «Доброе утро, Наран», — первым поздоровался Рафаэль. «Доброе утро», — хором выдали я и Эльза. «И вам того же», — отозвался мужчина, и его взгляд упал на меня. «С Нараном мы познакомились на выпускном сестры и теперь были связаны пусть и дальними, но родственными связями». У Эльзы сработал звонок на лиаре, и она, извинившись, отошла немного в сторону, отвечая. «Маркус вчера рассказал мне о вашем соглашении», — сказал он. «Состав делегации вас сегодня включём. Пропуска Эльза оформит». «Спасибо, Наран», — спокойно ответил Рафаэль. Один из лидеров ариаты посмотрел на меня, буквально пронзил взглядом. «Гвендолин, я доверяю и Маркусу, и Рафаэлю. Но всё же должен спросить, вы в своём решении помочь именно таким способом уверены?» То, как напрягся Рафаэль, готовый в любую минуту закрыть меня собой, я ощутила сразу же. Неужели считает, что откажусь? Да, у нас взаимовыгодное сотрудничество. Наран перевел взгляд на Рафаэля, сощурился и едва заметно усмехнулся. О чем были в этот момент его мысли, я не могла даже предположить. Но раз так волноваться не стану, — улыбнулся он. И в серых глазах мелькнули смешинки у меня создалось четкое ощущение что я явно чего-то не знаю упускаю какую-то важную деталь из вида но вот какую рафаэль маркус сказал что твои юристы решают вопрос с мариусом линцем если потребуется помощь набери меня подключу еще и своих сколько он уже может трепать нервы моим родным невозмутимо закончил наран рафаэль коротко кивнул и внезапно поймал мою ладонь переплетая наши пальцы Поговорить о чем-то еще мы не успели. Вернулась Эльза. На раны Рафаэль одновременно глянули на часы, становясь в это мгновение абсолютно похожими. Два сильных деловых мужчины, решающих каждый день бездну вопросов. Я невольно улыбнулась. Нам пора, иначе на занятие опоздаешь, сказал Рафаэль, слегка поглаживая пальцами мою ладонь. От этого прикосновения по коже бежали искры, и дыхание грозило сбиться. Увидимся на приеме. Коротко попрощался Наран. И они с Эльзой свернули в дальнюю часть парка. Всю дорогу до Академии я повторяла выученный материал по межличностным отношениям. Третьей паре сегодня предстояло сдать один из двух последних зачетов и получить низкие баллы мне было никак нельзя. Рафаэль зарылся в документы, щелкая голограммы на лиаре. И изредка отправляя сообщение. Когда подлетели, мужчина выскользнул из флайера и распахнул дверцу с моей стороны, протягивая руку. Я вновь проявила чудеса неловкости. Пошатнулась, и Рафаэль подхватил меня и поставил на землю. «Спасибо», — прошептала, поправляя слегка задравшуюся строгую юбку. «Удачи на зачете, Гвен», — мягко ответил Рафаэль, наклонился и поцеловал меня в щеку. Мне тут же захотелось вцепиться в него, потому что ноги подкосило. «Что ж я так на него реагирую-то?» «Как освободишься на меня, прошептал в ухо. «Если получится, пообедаем вместе». «Ладно», — нервно сглотнула я. Рафаэль ласково провел пальцами по моей щеке, улыбнулся и отстранился. Я краем глаз уловила, как замерший на стоянке народ, до этого не сводящий с нас жадных любопытствующих глаз, тут же засуетился, делая вид, что жутко занят. Рафаэль поставил флайер на блокировку, бросил на самых ретивых холодный взгляд едва ли не пригвождая им к месту. Кто-то из студентов осел на землю и стал заползать за транспортник. Я и хихикнула. Все же наш ректор производил непередаваемое впечатления. И, пожелав ему отличного дня, направилась к учебному корпусу. По пути поймала себе на мысли, что у Рафаэля, как у главы академии, наверняка есть более удобная и близко расположенная к его кабинету стоянка. Но прилетел он сегодня именно на эту. Похоже, заботился обо мне. Под любопытными, порой завистливыми взглядами перешептывающихся студентов я добралась до корпуса, нашла нужную аудиторию и привычно заняла место возле окна. «Так это правда, Линц? У тебя роман с ректором?» не выдержал Алан, один из моих одногруппников, появившихся рядом со мной. Я повернулась, уставилась на него. Похоже, сплетни по Академии разбежались со скоростью лесного пожара и действительно стала любовницей этого Тут он запнулся, явно желая сказать что-то мерзкое. «Мужчины?» В голосе звучало неприкрытое ехидство. На мгновение мне стало противно. Не люблю, когда судят людей, опираясь на слухи, а не достоверную информацию. «Он же, Монстр!» Поддержал кто-то из однокурсников, и я сощурилась, решая, как поступить. «Монстр!» На мой взгляд, это слово абсолютно неприменимо к мужчине, который вчера меньше чем за час решил мою проблему с отцом. Кормил с рук печеньем и в каждом действии спокойно и уверенно, словно это врожденное. Проявлял заботу ко мне. Но разве можно объяснить это и что-то доказать тому, кто убежден в обратном? Те, кто ненавидит одаренных, слишком слепы и не принимают чужую точку зрения. Аллан и второй студент явно из таких. «И защищай я Рафаэля, не защищай, это ничего не изменит». И говорят, он одним прикосновением может убить. Мне выдержала Лиана, подходя ближе к нам и замирая неподалеку, не спуская с меня завистливых глаз. Захотелось рассмеяться и спросить, что же она тогда со своими подружками сегодня утром едва ли не строила Рафаэлю глазки. Впрочем, ответ мне уже известен. Ее отец, как я слышала, на грани банкротства. Или она явно ищет выгодную партию, желая таким образом поправить свое положение. И ректор Рафаэль, живущий рядом, практически идеальная кандидатура. Влиятельный, богатый, со связями, способный решить любую проблему. При таком раскладе можно даже смириться с его даром. В какой-то миг я вдруг поняла, что сочувствую Рафаэлю. Ведь наверняка каждый раз, считывая чужое прошлое и чувства, он сталкивается с подобным отношением к себе. Это не просто неприятно, это мерзко. И сколько же нужно внутренней силы, чтобы противостоять этому и остаться собой? «Ну и что ты молчишь, Линц? Не согласна с нами?» — не выдержала Лиана. «Будешь утверждать, что его прикосновения безопасны?» «Небезопасны. Они способны заставить меня забыть себя. Они могут свести с ума. И я, даже еще не успев к ним привыкнуть, лишь попробовав раз, желаю их снова и снова». Только делиться своими мыслями я ни с кем не собиралась, так же, как и рассказывать что-то о моем ректоре. «Вам всем не кажется, что мои отношения с мужчиной — это мое личное дело?» — спросила прямо, отмечая, что к нашему разговору прислушиваются уже все студенты, собравшиеся в аудитории. Даже шепотки на время прекратились, а народ перетек поближе. «Значит, правда», — сделал свой вывод Талан и недобро усмехнулся. Я уже знала, что за этим последует очередная гадость, и прикидывала, как с наименьшими потерями прекратить этот бессмысленный разговор. Что подумают однокурсники, что вообще подумает кто-либо, меня не волновало. Впрочем, учитывая все твоё семейство, с которым связывают один скандал за другим, неудивительно, что тебе не светят отношения с нормальным мужчиной. Я медленно поднялась. И мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не сломать кое-кому нос прямо сейчас. Этот наглец оскорбил и меня, и Рафаэля, а теперь еще и мою семью. Я вдохнула, поглубже, собираясь дать отпор, но не успела. Рекомендую немедленно извиниться, раздался рядом голос Рафаэля. Алан нервно дернулся и шагнул назад. Однокурсники стали отступать, стараясь сделать это как можно незаметнее. Несколько особо впечатлительных сползли вдоль стен, чтобы стать совсем невидимыми. Пятеро ближайших ко мне срочно нырнули под стол, безуспешно делая вид, что там что-то потеряли. Я обернулась, увидев, что Рафаэль стоит в проходе в нескольких шагах от меня, невозмутимый, как скала. Вот у кого стоит поучиться самообладанию. Явно чувствуется опыт. Но умели говорить гадости про мою невесту, умеете и нести ответственность за свои слова. Ледяным тоном, которым можно заморозить всю аудиторию, сказал Рафаэль, не сводя с побледневшего, готового свалиться в обморок однокурсника пристального взгляда. И «Извините», — выдавил Аллан и попятился, скрываясь в другом конце аудитории и медленно сползая под стол к своему соседу. Остальные к этому моменту успели разбежаться, увеличив расстояние с ректором до максимально возможного в аудитории, хотя я по-прежнему ярко ощущала их взгляды на нас. И сумку во флаере забыла словно ничего и не произошло заметил рафаэль аккуратно ставя ее на свободное место на сиденье послышался чей-то сдавленный писк потом грохот похоже кому-то все- таки был обеспечен обморок спасибо выдохнула я вкладывая в это простое слово всю свою признательность за очередную защиту уверенно этот проницательный мужчина все понял верно ректор рафаэль — раздался удивленный голос профессора Райтона, вошедшего в аудиторию. «Доброе утро!» «Здравствуйте, Райтон!» Поприветствовал он преподавателя, обернувшись лишь на миг, и снова поймал мой взгляд. «Встретимся позже, Гвен!» Кивнула, не в силах вымолвить ни слова, потому что на нас все так же смотрели все собравшиеся на занятия, но при этом старательно вжимались в стену или старались казаться незаметными за столами. «Хорошего дня, Райтон!» Пожелал Рафаэль на прощание. И под звук звонка, оповещавшего о начале занятия, вышел из аудитории. Я проводила мужчину взглядом, распрямила плечи и села на свое место. Мне нечего стыдиться. Профессор Райтон одарил меня непонятным взглядом, слегка потряс головой и направился к кафедре. По пути велев нескольким однокурсникам привести в чувство четырех девушек, упавших в обморок при виде ректора. Итак, сегодня у нас заключительное занятие перед предстоящей практикой — тестирование и зачет. Начал он занятие, и я сосредоточилась уже только на этом.